Часть третья. Северное сияние. Глава 15. С утра шел мелкий снег и дул сильный ветер. Перед поездкой позвонил деду, вспомнив, что тот звонил. Трубку не взяли, но я не придал этому значения. Мало ли, насколько сильно была дедовская либида в эту ночь. Сит выглядел мрачным и невыспавшимся, но обязанности выполнял исправно. Подготовил мне гардероб и вызвал такси до Северного вокзала. Почему-то северные районы многих отечественных городов похожи друг на друга, независимо от реальности. Было что-то неуловимо общее в Санкт-Петербургском или Ленинградском Парнасе, Свердловском или Екатеринбургском Уралмаше и Северном районе Дальноморска. Сначала мы ехали через нескончаемую шеренгу одинаковых косыгинок-пятиэтажек. Затем, мимо километрового забора промзоны, за которым шумели корпуса заводских цехов, в этот момент я даже немного порадовался за город. Приятно осознавать, что здесь, в таком крупном мегаполисе, не только одни казино, но и какая-то промышленность. При этом то тут, то там. У перекрестков красовались или угловатые торговые центры, или новенькие кварталы элитной жилплощади. Мы выехали на небольшую площадь, за которой тянулась высокая в метров 30 стена. Посреди площади стояло старинное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма. Рядом со зданием стояли в ряд 10 непривычных транспортных средств. Здоровенный, в полторы ширины автобуса и длиной с вагон, вездеходы на гусеницах, состоящие из двух звеньев, что делало их немного похожими на странных муравьев. То, что это не военная техника, можно было понять только по отсутствию серьезной брони, ярко раскрашенным в цвета флага бортам. Рядом толпились люди. В основном круглолицые, тепло одетые, с огромными сумками. Большинство с детьми. Один мужик держал за рога молодого оленя. «Здоровенный», — прокомментировал Сид, глядя на аппараты. «Иди лучше купи билеты. Лучше в элит-класс, если там есть». Из билетов оказался только первый класс, представляющий собой обычные пары сидений, по два от прохода с местом от багажа. Изнутри все напоминало самолет местных авиалиний, как по дизайну, так и стоимости. Отдали по 5 рублей с рыла. Из соседей только пожилой усатый мужик в дорогом полушубке с черной сумкой, выглядевший как типичный купец. Во втором, чуть большем отделении, сочлененном с нами гармошкой, была давка, как в худшие часы в маршрутном такси. Несколько лавок вдоль стен, но большая часть пассажиров стояла кучей по центру салона, включая оленя. Мы выехали в арку, и в глазах побелело от снега. Оказывается, с наружной стороны забора намело слой в 3-4 метра, и мы проехали по небольшому снежному оврагу, прежде чем выехали на трассу. Сид был в восторге. Он никогда не видел снежную метели, буквально прижался к стеклу крохотного иллюминатора. За что был вскоре наказан. Откуда-то сверху и щели над окном автоматически вывалился стальной щиток, ударив по носу. Угроза нападения. Повторяю, угроза нападения, сообщила роботетка. Оставайтесь на своих местах и не поднимайте защитные ставни. Все-таки какая-никакая защита у аппарата имелась. Сомневаюсь, что такое могло помочь от попадания гранатомета, миномета или тому подобного, но, по-видимому, типовая защита предполагалась от стрелкового оружия. Наш снежный корабль остановился, и что-то загремело внизу, словно аппарат окапывался. «Кто это, капитан?» — спросил усатый дядька, сидевший ближе всех к кабине. «Двое от линкитов с винтовками. Стоят на дороге». Пробубнил пилот из окошка. «Сейчас я им...» Крыши прямо над нами что-то заскрипело, щелкнуло, затем раздался звук сервоприводов и короткая очередь. Я осмотрел видео, и здесь, в окрестностях города, до сих пор банды боевиков-сепаратистов, поделился Сид, потирая ушибленную переносицу. Потому и стену построили. Как арктическое басмачество могло существовать в начале 21 века? В голове не укладывалось. Что же их власти не разгонят? Сказал я и тут же, все сам понял. Лаптевы. Ваши дворянские клановые разборки, ясно. Лишь бы в колхозе все было потише. Вскоре метель кончилась, а голые снежные просторы перешли в перелески с низкорослыми елью и соснами, между которыми паслись стада оленей и овцы быков. От однообразного пейзажа за окном потянуло в сон, но вскоре Сит меня толкнул в бок. Скоро наша остановка, предпоследняя, наш капитан вскоре дал по тормозам. Кому там община наной «Выходите, господа!» Мы вышли у небольшого бетонного здания, стоявшего на пригорке и больше напоминавшего по материалу блиндаж, чем остановку. Ничего кроме онного до горизонта не наблюдалось, а наш вездеход уже поддал газу и двигался дальше, кристаллогорску. «Обманул, что ли?» — пробормотал Сид. «Не думаю». Обошли по кругу. За зданием оказалось крытое помещение с бензозаправкой и парой снегоходов. В крохотном окне горел свет, что делало его похожим на маяк в бескрайнем снежном океане. Постучались, в окошке показалось лицо станционного смотрителя, небритого, одичавшего и определенно в подпитии. «Чего надо?» «Где фермерство мамонтовое?» — спросил Сид. «Барин приехал». «Полчаса на запад». «Вон, видишь забор на горизонте?» Я присмотрелся и ничего не увидел. Отчасти из-за легкой близорукости Отчасти из-за плохой видимости и куриной слепоты, вызванной бесконечной белизной вокруг. Он не врет? спросил Сид меня, пока я внимательно изучал выражение лица смотрителя. Думаю, не врет, кивнул я. Давайте хоть чаем вас напою, сказал смотритель, и дверь открылась. Будь как дома путник, я ни в чем не откажу, пробормотал я. Это откуда? Забудь, из прошлой жизни. Впрочем, ничего ужасного с нами в этой берлоге не произошло. Внутри оказалось неожиданно просторно и вполне уютно, несмотря на беспорядок и гору немытой посуды. «Как хоть тут дела, не нападает никто?» — спросил я. «Да нет, Лаптевы свое хозяйство в сохранности держат». «Так станция вездеходов, получается?» а, -а, -а. мы все под Лаптевами. У него и авиакомпания в Новгороде-Северском, как ты видел. И заводы, вездеходные, авиаремонтные, я крепостной». Половина крепостных в Зеленогорье лаптевские. 1040 почитай. Мы и переглянулись с сидом. чего тогда их тлинкиты обстреливают? И почему с тлинкитами никто не разберется? Смотритель покрутил словно не решаясь сказать правду. Тут есть гипотеза, что или они специально так подстроили, чтобы заказ у краевого управления на вооруженные вездеходы получить, или это какие-то их внутренние разногласия. «Их же десять братьев и дедьев, родных двоюродных и троюродных. У каждого разные доли, хрен разберется. Но те, что у сыновья Артема Алексеевича, поговаривают, что обиженные. Вот, может быть, между собой собачица». «Хоть кино снимай», — усмехнулся Сид. «Как про Демидовы на чистоту запрещенный». «А как в фермерстве дела? Все ли тихо?» «Смотритель изменился в лице». «Мы туда не суемся». Там же изолированная община, аборигенная. Инуиты-казаки, то бишь контрактники на охране. Никаких дворянских не подпускают, хотя кусок лакомый. Мамонтов всего на десяти фермах разводят. Шерсть очень дорого ценится, а бивни так вообще, но под запретом. А у их головы так вообще проездной бесплатный. Каждый месяц печать ставлю, продляю. Получается, не трогают? Хм, забавно. «Что именно забавно?» — Сид уставился на меня. Не вспомнилось, как отец сказал, что Лаптевы боятся общества. Говорить подробности разговора Сиду я пока не собирался. «Ты сказал, что полчаса на запад? Это пешком?» — смотритель усмехнулся. «В такую-то погоду. Тут то растает, то замерзнет, то снова снег. Полыньи. Пешком часа четыре. Это если на лыжах умеете, а полчаса это на снегоходах. Двуместный он». Могу сам отвезти, но вечером, после последней смены. Или сейчас арендуете. Два рубля на весь день. Ты мотоциклы же водить умеешь. Умею, кивнул Сид, только слегка неуверенно Ну, в общем, ты поведешь. Делать было нечего. Снова потратились, заправили снегоход, погрузились и помчали по свежему снегу. По правде сказать, впечатление от поездки было прекрасное. Полное одиночество. Ветер по щекам. Снег и яркое арктическое солнце у горизонта. К счастью, Сид справился с управлением и даже нашел протоптанную тропу, поэтому пользоваться навигатором не пришлось. Вскоре, действительно, показался белоснежный бетонный забор, тянувшийся вдоль на несколько километров. За ним вышка, вроде тех, что бывают в колониях. Ворота оказались закрыты, и я вовремя приказал Сиду затормозить. Стой! Сначала подумалось, что запели птицы, но после я узнал этот свист. Снег перед нами расчертила дорога пуль. «Стоять! Кто такие?» Созвучал голос из мегафона, повторивший затем фразу на незнакомом языке. «Циммер», — заорал я. «Циммер Эльдар Матвеевич, мне нужен черемных. Скажите, что приехал барин». «Минуту», — ответил голос. Ждать пришлось не минуту, а целых десять. «Надеюсь, накормят и напоят», — сказал Сид, потирая замерзшие предплечья. «Как они тут живут-то?» «Нормально живут. В других мирах такой климатной широте Сургута. Только мамонтов нет. А кого разводят тогда?» «Оленей». «И кое-где лошадей северных и сайгаков». Ворота наконец-то распахнулись. Из них вынурнула двойка белоснежных снегоходов, на которых сидела пара одетых в полярную униформу военных. И один рулил а у второго в руках был автомат. Описав два полукруга, они взяли нас в окружение. Ворота закрылись, один из бойцов спрыгнул со снегохода и зашагал ко мне. Ситуация становилась напряженной. Моя рука скользнула в кобуру к оружию, с вышки снова послышался голос. «Уберите оружие! Покажите документы! Нам надо убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете!» Рука, уже державшая рукоять пистолета, полезла в карман и вынула паспорт. Сунул ксиву в лицо подошедшему стрелку, лицам у северной наружности, но в современных шлеме и броне. Он посмотрел на документы, посмотрел на мое лицо, потом посмотрел на экран на нарукавном приборе. «Это он! Сын хозяина!» — крикнул он. «Добро пожаловать!» — послышалось с вышки спустя секунду, и ворота снова открылись. Нас провели под конвоем мимо первых построек и потянули дальше, мимо длинных не то ангаров, не то конюшен. Затем пошли чумы, а может и яранги местных. Никогда не разбирался в видах северных строений. тот то я и впервые увидел живьем их, стоящих у водопоя в сопровождении одетых в шкуры киперов. Бурая, со светлой серыми полосами шерсть, короткие уши, длинные бивни, хоботы, которыми они жадно вбирали подогретую воду из длинного корыта. На миг мне даже захотелось подойти поближе и погладить, но я чувствовал, что надо спешить. Мамонты оказались чуть ниже, чем я предполагал, что вполне объяснимо, если учесть, что последняя популяция оставалась на острове и последние века перед открытием медленно мельчала. Зато вот площадь хозяйства оказалась огромной. Забор потерялся где-то вдали, за перелесками, а новые еранги и постройки все вырастали впереди. Встречались и другие животные, уже привычные мне овцы-быки, Какие-то хищники в просторных вольерах, пара лосей, стоявших около большой солонки. Нам туда, скомандовал сопровождающий, указав к длинному бетонному зданию, стоявшему на пригорке, как небольшая крепость. На крыше здания стоял небольшой двухместный вертолет. Я присвистнул. По правде сказать, я думал, что твой батюшка несколько беднее, сказал Сид. Я тоже так думал. Мы припарковались на стоянке рядом со здоровым джипом с гигантскими надутыми шинами и полудюжиной снегоходов. Из здания уже выбежал мужик в кое-как накинутом полушубке. Куротко с монголоидными чертами лица, не то индеец, не то бурят. «Прошу прощения за нетеплый прием», — сказал он и бросился сжать руки Сиду. «Тут уже была парочка самозванцев, и мне не сообщили, что вы...» «Барин он», — сопровождающий нас контрактник, тыкнул на меня. «А да, все верно, я же видел фотографию». Кивнул мужик и представился. «Василий Черемных, управляющий вашим семейным фермерским хозяйством. Видно было, что он знает себе цену и ведет себя с достоинством, хоть и соблюдая субординацию. Эльдар Цимер, ну, вам уже сообщили». «Пройдемте, я не подготовился». «Разрешите спросить Василий, вертолет чей?» «О, это подарок и явливых. за продажу 20 крепостных». «Вы, вероятно, в курсе, что у вашего отца была сделка. Игнат Истархович приобретает всех служителей языческих культов, главного шамана и членов их семьи». «В курсе», — соврал я. А у самого мурашки пробежали по спине. «Получается, мы прикончили сына дворянина, который был партнером отца по бизнесу?» «Мы зашли за порог, и в этот момент мой телефон зазвонил. По правде сказать, я не думал, что здесь он будет ловить», Но технические особенности местной мобильной связи до сих пор оставались для меня загадкой. Как-никак я жил теперь в мире техномагии. В трубке раздался голос отца. «Ты уже приехал? С Исидором вместе?» «Да». «Как ты меня отслеживаешь?» — не выдержал я. «По спутнику, конечно же». И с меткой». «Так, хорошо. Нашел управляющего. Дай ему трубку». Я молча протянул телефон. Василий услышал пару фраз и тут же изменился в лице. «Хорошо, ваш благ выполню». «Понятно, давно пора. Накормить?» «Ясно, ваш благ». Затем передал трубку. Я хотел задать еще вопросы, но услышал короткий ответ отца. Все указания передал Василию. Ему можно доверять. Не задерживайтесь, времени мало. Все пояснения потом. «Я прикажу, чтобы быстро накрыли на стол». Василий быстро набрал кого-то на своем мобильном и выкрикнул пару фраз на местном наречии. «Времени в обрез, так что прошу успеть уложиться в 10 минут». Разумеется, мы уложились. В гостиной выбежала девушка, выставила тарелку с наваристым гуляшом из неизвестного мне вида мяса. «Может, вы мне поясните, что сейчас будет?» Сказал я Василию, прожевывая жесткое мясо. «Я так понял, что ваш отец держал вас в неведении потому что предполагал, что все происходящее вам не очень понравится. Я могу доверять вашему крепостному?» Он покосился на Сида. Тот оторвался от трапезы и спросил. «Что? Конечно, можешь, что за глупости?» «Хорошо. Нам следует вывести одного человека на материк. Незаконно, без пересечения границы. Катер будет ждать на пристани в Кристаллогорске еще 10 минут, затем на острове в бухте». Человека подберет арендованный геликоптер. Могли бы и на нашем, но его полеты фиксируются, поэтому придется доехать на внедорожнике. Крепостного или преступника? Ну, в общем, сами все увидите. После трапезы мы зашли в кабинет управляющего, он достал ключ и открыл сейф в стене. Этот предмет прислал ваш отец курьерской службы около года назад, как раз когда провели анализы». Это было узкое, украшенное драгоценными камнями ожерелье, состоящее из шести звеньев и слегка напоминавшее ошейник. Неприятная догадка пришла в голову, но назад пути не было. Не было причин не верить отцу, и поэтому я последовал заданию. Мы пошли втроем между Иранкой и через ворота огороженных поселений. Сколько всего человек в общине? 500 Крепостных около четверти. Тридцать из них вашего отца. Еще пять вашей матери. Двое ваших. Мы идем за одну из них. Мы вошли в один из чумов». Внутри оказалось вполне просторно и достаточно современно. Газовая плитка, стильная, хоть и бедная мебель, небольшой телевизор на стене, детские игрушки, школьная форма на крючке на стене и две пары испуганных глаз. Немолодой, но еще не потерявшей северной красоты женщины и маленькой хрупкой девочки, уставившейся на меня — Не то с ужасом, а не то с восторгом. По этому взгляду и набежавшим слезам женщины я понял, что они уже давно знали о том, что сейчас произойдет. Что их уже давно готовили к этому. Мать кинулась в объятия к дочери, ревела и бормотала что-то вроде «берегите ее», но управляющий достаточно грубо оттолкнул ее от ребенка. «Мы должны вывести Анконату на нуку на материк», сообщил нам Василий. «За ней идет охота. Она мощный сенс». Наверняка вы читали ее профиль в моем дворе. Как я понял, какому-то обществу она нужна для евгенических экспериментов».